Глава 14. Происшествие на той дискотеке не вселило в нее пессимизм и не заставило отказаться от намеченной цели. Любая достойная цель трудна, и тем приятнее будет на душе, когда ты ее достигнешь. Придя на следующее утро в школу, она опять пыталась попасться Алексею на глаза и два раза ловила его рассеянную улыбку. Юрка, подойдя к ней в школьном дворе, и, больно схватив за руку, злобно сказал, «А все-таки ты ему не достанешься. Я привык добиваться своего. Лучше тебе понять это сейчас». «Отвали, козел, и не смей ко мне приближаться». Она вырвала руку и плюнула Юрке в лицо. Парень замахнулся на нее, однако она закричала, «Не смей подходить ко мне ближе, чем на километр, а не то я сообщу милиции». «Смотри...» «Не успеешь!» – просипел Юрка и двинулся в школу. Краем глаза она заметила их классную руководительницу Анну Викторовну, созерцавшую ссору и не вмешавшуюся. Она знала, почему. Та боялась. А вот она не боится. Юрка стоял преградой на пути к ее мечте, а преграды необходимо устранять. Иногда она задавала себе вопрос – Что бы изменилось, если бы не появился Юрка? Алексей все равно ее не замечал, и надо было придумывать новые способы. Как-то вечером, расчесывая свои роскошные волосы, она вспомнила лагерь и их первую и единственную встречу. Тогда Алексей оценил ее красоту. Может быть, создать аналогичную обстановку? Она решила послать Алексею записку, напечатанную на компьютере, с приглашением подъехать на автобусе номер 20 до конечной остановки и выйти к реке. Ей было знакомо это место. Летом они нередко ездили туда с мамой. На берегу много больших камней. Она сядет на один из них, распустит волосы. Он подойдет к ней, как тогда. Идея показалась замечательной. С запиской проблем не возникло, однако написано, она была от имени Лены. Этим именем приход Алексея казался гарантированным. Она приехала туда на полчаса раньше, выбрала самый большой камень, уселась на него и распустила волосы. На минуту ей почудилось, что она снова попала в сказку, и лучше бы в эту сказку никого не пускать, кроме... Вот послышались шаги. Она не обернулась, потому что знала, это он. И действительно знакомый голос с удивлением произнес. «Сирена! А ты что тут делаешь?» У нее замерло дыхание. Она не знала, что ответить. Алексей улыбнулся. «Похоже, нам с тобой нравятся одни и те же места. Ты никого здесь не видела?» Она покачала головой. Алексей попрощался и пошел вдоль реки. Из ее глаз покатились слезы. Ее возлюбленный шел искать Лену. А русалки или сирены ему были не нужны. На следующий день Алексей к ее немалому удивлению сам подошел к ней в школе. «Никогда так больше не делай». Он вложил в ее руку скомканную записку и, не сказав ни слова, направился в свой класс. Ей не стало больно, она не потеряла веру в эту мечту. Его поступок придал ей сил. Может и хорошо, что ее испытывают небесные силы, потому что для исполнения второй мечты потребуется еще больше сил и умений.